295. -я. Матерь Агни-йоги Вы уверены в истинности учения жизни? Но эти все изуверы и фанатики также уверены в том, что правы только они и их утверждения. Где же критерий? Как отличить свет от тьмы? Только по света тени. Только потому, как в каждом явлении есть элементы того и другого — света и тени. Как по тени, отбрасываемой предметом, можно определить его высоту, так и по степени тени устанавливается природа и количество света. Света без тени нет на земле. Был свет, но люди распяли его, потому остается судить лишь по свету тени. Чем меньше тени, тем больше света. И суди судья сердца. Но сердце, очищенное в мере какой-то тьмы, мозг уже не поможет». Пути мозга столь же извилисты, как и его извилины, и потому путь мозга заменяется путем сердца, которым может быть сор, но нет, извилин. Огненная эпоха есть эпоха сердца, ибо сердце — это аппарат огненный и сердце бессмертным. Потому и бессмертие надо искать в сердце и через сердце. Трудно представить в себе, что сердце пульсирует вечно, что физическая форма его — только оболочка, внешняя оболочка не умирающего никогда огненного аппарата духа. Те, кто когда-либо выходил в тонком теле, знают, что ощущения биения сердца остаются при них и вне физического тела. И остаются они в теле ментальном и огненном и не покидают человека никогда, ибо сердце его вечное достояние. Потому перенесение сознания в сердце Это средоточие человеческого микрокосма будет единственным решением жизни, ибо жизнь Духа в сердце. Йога сердца по этой причине является тем правильным, срединным путем жизни, который приводит к бессмертию Духа, то есть к непрерываемости сознания, перенесенного в сердце. Жить психожизнью всего сердца – это значит перенести бытие в сердце, перенести туда мысль. В сердце сосредоточено все.